И Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почевала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почевала где дурно, но что ей теперь легче и что она здесь сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась и Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.